224. Полицейскую ленту уже убрали, но дверь Сары Браун оставалась надежно запечатанной. Фиона с неравнодушной Сью стояли на тротуаре, глядя то на дом Сары, то на два соседних, гадая, где может жить Джун. Оба здания были из красного кирпича с большими окнами и ухоженными, давно заложенными и разросшимися палисадниками. Их владельцы не стали мастить все плитками, и, по мнению Фионы, оно было к лучшему. В конце концов, Фиона и Сью решили проверить оба дома, едва ли повредито просить всех соседей. В первом коттедже справа от дома Сары Браун им никто не ответил, так что они бодро двинулись ко второму. Прежде чем стукнуть бронзовым молоточком в тяжелую деревянную дверь, Фиона поделилась со Сью своей теорией о о милых людях в детективах. Ее называют Святой Джун, поэтому не попадись к ней на удочку. Если она убийца, то превзойдет саму мать Терезу, пытаясь нас отвлечь и сбить со следа. Особенно, если считает себя кем-то вроде ангела, расставила такие цифры в профиле. Нам надо быть начеку, чтобы раскусить ее и ко всему относиться с подозрением. Сью кивнула. «Не беспокойся, буду в высшей степени подозрительно. «Конечно, это могут быть просто поспешные выводы, а на самом деле она совершенно искренне, добра и мила», добавила Феона, снова стукнув тяжелым дверным молотком. В окне рядом с дверью дернулась занавеска, а через несколько секунд из глубины дома визгливо выкрикнули. «Вы свидетели Еговы? «Нет», — крикнула в ответ Фиона. — Мормоны? — Нет. — Адвентисты седьмого дня? — Нет. — Христодельфиане? — Нет. — Тогда приверженцы епискополянства? — Епископ... чего-чего? — тихонько уточнила ее. Фиона боялась, что им предстоит перебрать список всех христианских конфессий, а потом перейти к другим религиям. И это займет очень много времени, поэтому она не выдержала. — Простите, вы... «Джун, а кто спрашивает? Мне не надо бесплатно менять стеклопакеты. Будьте любезны вычеркнуть мое имя из своих рекламных списков и оставить меня в покое». «Нас никто не посылал к вам», — сообщила Сью. «Мы друзья Сары Браун». Последовала пауза. «Она должна вам денег?» э, «Нет». «Вы ведь знаете, что она умерла?» Для того, кого Сара Браун называла «Святой Джун», Женщина отвечала слишком прямолинейно, ставя свой божественный ангельский статус под сомнение. «Мы можем с вами поговорить?» — спросила Фиона. «Этим мы и занимаемся. Разве нет?» Я имела в виду с открытой дверью. «О, нет! Я эту ловку знаю! Заставите открыть дверь, а потом вы меня найдут мертвой, как мою соседку!» Фиона переглянулась с осью. Она не подумала, что Джун может отвечать так резко из-за страха от того, что произошло всего в нескольких метрах этой ее двери. Им стоит быть более чуткими. Пытаясь ее успокоить, Фиона заговорила мягче. — Пожалуйста, мы друзья Сары. Работаем в благотворительном магазинчике. Собачкам нужен уютный дом. Сара ходила на наши кофейные вторники. Через несколько секунд... Многочисленные замки и задвижки защелкали, открываясь. Дверь распахнулась, и на пороге Фиона сосью увидели женщину лет шестидесяти, примерно одного возраста с Дейзи, но худую, как палка, с шапкой короткостриженных седых волос и осунувшимся лицом. Темно-синяя рыбацкая толстовка висела на ней, как на вешалке. Фиона, сочувственно улыбнувшись, принесла свои соболезнования — Мучение горчились, узнав о кончине вашей соседки. Не глядя им в глаза, Джун ответила Она не скончалась. Ее убили. Какой должно быть шук для вас? Вы в это время находились дома? Спросила Сью. Нет, бегала по всяким поручениям, выплюнула Джун. Точно слова были ядом, высосанным из раны. Слушайте, полицейские сказали, что я не должна об этом говорить. Да, разумеется, кивнула Фиона. А другие соседи Сары, они что-то видели? — не -а. Сильвия все еще в круизе, — заметно и ответила Джун. Фиона не могла решить, завидует она, сердится или и то, и другое сразу. — Она точно в отъезде? — уточнилась Ю. — Да, — рявкнула Джун, — заставила меня сад поливать за нее, забирать почту и стричь газон. Наверное, я была бы в курсе, если бы она вернулась. Ее сварливые ответы застали подруг врасплох. Святая Джун, похоже, была святой покровительницей раздражительных соседей. Беседа, прервавшись, уступила место неловкому молчанию. Нарушила его сама Джун. «Полагаю, я должна поблагодарить вас за эти кофейные вторники?» «О, да не за что, не сумев скрыть замешательство», ответила Фиона. «Да, я их просто обожала». Только тогда у меня выдавалась свободная минутка. — Простите? — переспросила Сью. — Ну, я знаю, что о мертвых или хорошо, или ничего. Но когда Сара уходила к вам, то не доставала меня. И мне не приходилось прыгать вокруг нее. обычно было как? — Джун, сделай то. Джун, сделай это. Джун, вытащи мусорные баки. Джун, выдерни сырники из мощенной дорожки. Джун, в день крючки в шторы. Джун, закажи мне продукты в интернете. — Так, Сара... Сама в интернете не сидела? — Господи, нет! Она нашла себе дурочку. Повезло, что я не вожу машину. А то пришлось бы работать ее личным водителем и каждый день возить Сару в общественный центр. Когда отменили микроавтобус, начался сущий кошмар. Ходила тут, жаловалась без конца. У меня от нее даже ухо разболелось. Она всем говорила, что Мелори Антихрист. Называла ее дефективной. Джон описывала совершенно незнакомую Фионе Сару Браун. Щедрая, отчаянно независимая Сара Браун, которую знала Фиона, никогда не жаловалась, только на ситуацию с Меллари и микроавтобусом. Может, у Фиона с самого начала сложилось о ней неверное впечатление? Может, Сара Браун приберегала вечно недовольную версию себя для соседки, а более разумную показывала остальным? Или Джун преувеличивала, играя роль несправедливо обиженной жертвы для отвода глаз. Тут открылась дверь элегантного георгианского коттеджа через дорогу, густо заросшего плющом. В проеме медленно появился старичок лет восьмидесяти, осторожно передвигающий ноги. Джун застонала и скорчила гримасу, пробормотав. Ну что еще себе поднос? Старичок, явно страдающий болезненным плоскоступием, с трудом прошаркал к концу своей подъездной дорожки, одной рукой опираясь на деревянную клюку, а в другой сжимая клочок бумаги так, будто от него зависела его жизнь. — Джун! Джун! — мелодраматично выкрикнул он. И точно затмение вдруг уступило место солнцу. Несчастная Джун во мгновение ока стала. Джун жизнерадостный, святой, о которой они были столько наслышаны. Сбежав по крыльцу, она поспешила через дорогу к старику. «Кеннет, вы в порядке?» «Джун, мне нужен рецепт. Лодыжки меня изводят. Ненавижу быть тебе обузой, но это срочно». — Ты не могла бы... — Ну что вы, Кеннет, какая обуза? Джун забрала рецепт. — Что-нибудь еще нужно? — Ну, раз уж ты спросила, мне бы не помешала сельтерская вода подлечить желудок. После вчерашнего пастушьего пирога у меня отрыжка. — Без проблем. Мы должны за вами присматривать. Она легонько коснулась его запястья, показывая, что все в порядке. — Спасибо, Джун. Не знаю, что бы без тебя делал. — Рада помочь. Она уже собиралась возвращаться, но Кеннет ее остановил с еще одним заданием. — О! И когда у тебя будет минутка, сможешь перенастроить мне спутниковую тарелку? Там такая неразбериха! — Да, конечно! Загляну позже, — ответила Джун с милой улыбкой но ее выдавали поникшие плечи, отражавшие чувство безысходности, которое она старалась скрыть. По дороге обратно все следы святой Джун исчезли, и сейчас женщина снова надулась, как мышь на крупу. Мышь, находящаяся на грани нервного срыва. В ее глазах горело раздражение, и она так стиснула в кулаке записку с рецептом, что Фиона засомневалась, сумеет ли врач там что-то разобрать. — Ни минуты покоя! — пожаловалась она, подойдя к Фионе и неравнодушной сию. Пыхтя и ворча, женщина выудила из кармана ручку и разгладила помятую записку. Пристроив листок на кормушке для птиц, Джун принялась писать с силой, нажимая на ручку, чуть не протыкая бумагу. — Знаете, до смерти Сары меня донимали все трое, каждую минуту, каждый божий день. Сильвия, Сара и Кеннет. — Будто живешь в Бермудском треугольнике из престарелых. Все трое слоняются по своим огромным домам, за которыми уже не хватает сил присматривать. Говоря это, Джун размахивала запиской с рецептом точно сердитый Навил Чамберлен. Фиона вдруг осознала, что Джун была одной из тех, кому пресловутая английская вежливость не давала сказать слово «нет». Один раз, предложив помочь, В итоге она зашла так далеко, что теперь просто не могла отступить. Сама загнала себя в петлю услужливости, в тюрьму любезности. Джон постоянно на все соглашалась. И теперь скрытая горечь выливалась из нее точно токсичные отходы из ржавой бочки. Делала ли это ее убийцей? Вот что им предстояло выяснить. — Дамы, прошу простить, — процедила Джун сквозь стиснутые зубы. — Мне надо забрать рецепт. — Мы можем его забрать, — предложила Фиона. Джун чуть не упала от изумления. — Что? — Я сказала, мы можем его забрать и привезти вам. — Вы серьезно? — придя в себя, переспросила Джун. — Ну, конечно. Почему нет? — Кеннет никому не доверяет забирать свои рецепты только мне, — «Кануту и не нужно знать», — заговорщицки постучала себя по носу неравнодушная Сью. «Мы заберем рецепт и кинем вам в почтовый ящик. Ничего страшного не случится». Губы Джуна робко дернулись в лукавой улыбке. Она не могла поверить своей удаче. «А если у врача возникнут вопросы? Там стоит мое имя, а не ваше». «Какой у вас номер?» — Фиона достала телефон. «Уверена, все пройдет хорошо. Просто на всякий случай». Джун не пришлось просить дважды, и она тут же продиктовала номер. Может, и почту заодно, предложила Фиона, чтобы точно все предусмотреть. Дополнительные меры предосторожности. Джун не собиралась смотреть дареному фармацевтическому коню в зубы. Почта? Джун 2111. Собака симбиан.нет Возможность сама плыла в руки. И Фиона воспользовалась ей, чтобы узнать значение цифр. О, а почему именно 2, 1, 1 и 1? День рождения отца. Родился в ноябре 1921 года. Ваши родители тоже жили здесь? — спросила Сью. О, да. Родились и выросли в Саутборне, как и я. Отлично. Теперь оставим вас отдыхать и пойдем за рецептом. Кстати, я Фиона, а это Сью. — Спасибо вам. Спасибо вам обеим. Это так мило. Никто никогда не предлагал мне с чем-то помочь. Теперь я понимаю, почему Сара так высоко вас отзывалась. Джун выглядела искренне тронутой. У нее чуть ли не слезы на глаза навернулись. Фиона ободряюще коснулась ее руки. — Нам правда несложно. Ну и, кстати, вы не знаете никого по имени Иен Ричард или Шарон Миллер? Джун шмыгнула носом, сглотнув подступающие слезы. — Вроде бы нет. — Это друзья Сары. Фиона не стала отвечать и махнула рукой. — Нет, нет, это не важно. Мы в два счета вернемся. Попрощавшись с Джун, которая выглядела куда более довольной, чем когда они встретились, Фиона спросила Сью. — Ну, что думаешь? У самой Фионы мозг лихорадочно работал. Сью фыркнула. — Она, пожалуй, самый несчастный человек из всех, кого я встречала. — Вся как натянутая струна или как неудачная подтяжка лица. Ни капли скорби из-за смерти Сары. У нее точно был мотив. Я так думаю. Но есть две нестыковки. Во-первых, Джун не пыталась скрыть своего отношения. Она вполне открыто выражает. А перед нами еще и преувеличивает свое недовольство тем, что должна бегать по поручениям соседей. Следуя этой логике, у нее и правда был мотив — убить Сару. Но тогда Джун скорее захотела бы убить остальных соседей, а не Яна Ричарда и эту Шэрон Миллер, которых, как она говорит, даже не знает. — Ты думаешь, она врет? — неравнодушная Сью даже притормозила. — Не совсем. То есть Джун — хорошая актриса, у нее получается морочить людям головы, но это обман в духе «у меня все хорошо» и... Я буду страдать молча, а не откровенная ложь. Они снова вышли на Саутборн Гроув. Обходя спешащих пешеходов, Фиона продолжила. Но если Джун не убийца, то я никак не могу понять, как 2111 в ее профиле связаны с домино. Совпадение! Джек и Ричер не верит в совпадение. Я не верю. неравнодушная с Юлей гонько толкнула Фиону локтем. Ты что, влюбился в него, а? «Нет. Ты постоянно его упоминаешь. Он много полезного говорит. Кроме того случая, когда Ричард ничего не сказал». Фиона тихонько хмыкнула этой литературной шутке. «А ты не промах. Очень остроумно. Но если это не совпадение, то что тогда означают эти цифры? Мы верим в ее историю о дате рождения отца». «Можно посмотреть на рецепт?» Неравнодушная Сью взяла у Фиона записку И прочитала запись на обороте. Джун заполнила свои данные. Фамилия у нее Хэрри Кот. Думаю, сможем проверить прямо сейчас. Поищем ее в интернете по дате рождения. Она вернула Фионе клочок бумаги, и они сели на ближайшую скамейку. Сью достала телефон и открыла сайт открытого общественного архива. Мы знаем ее полное имя, место рождения, а также то, что ее родители тоже родились в Саутборне. А я гадала, зачем ты ее спросила? Ну вот, только одна запись о Джун Херикот. Родилась в 1955 году в Саутборне. Родители Эдриан Херикот и Алива Херикот, девичья фамилия Аткинсон. Теперь сверим данные отца. Набрав в телефоне новый запрос, Сью прочитала: Эдриан Херикот родился в Саутборне в ноябре 1921 года. Как она и сказала. Разве что мы имеем дело с крайне бестолковым серийным убийцей? которая бросила у своих жертв случайные фишки Домино и не заметила, что они совпадают с датой рождения ее отца, а значит, и с ее ником. — Немного притянуто за уши, тебе не кажется, — заметила Феона. — Есть еще одно объяснение. — Какое? — Кто-то пытается ее подставить.